Встреча боярина Евпатия с рязанскими воинами. Метель окрасила все белым светом Зима окончательно входила в свои права. — Скоро уже по земным нашего княжества поедем, княжич, — сказал боярин Евпатий Львович. — Считай, что домой вернулись. Посмотри, он какие-то всадники. Наверное, дозор. Но, как говорится, всякое может быть. Всадники, между тем, поспешили навстречу боярину и его людям — которые тут же обнажили оружие. Было видно, что к ним скачут не тати, а обученные воины, но предосторожность не мешала. Православные, мы воины великого князя Юрия Игоревича. Нас послали соединиться с дружиной великого князя Черниговского. Меня зовут Боярин Евпатий, а прозвище Коловрат. Я ездил в земли Чернигова, но помощи оттуда не привел. Кто вас главный? Воевода семён Святославович, веди нас к нему, мне с ним переговорить нужно. Воины развернули коней и рысью направились в сторону, откуда приехали. Боярин Евпатий Львович вместе со своими людьми проследовал за ними. «Значит, помощь Чернигова не придет?» — спросил у калаврата один из ратников. «Нет, братья, оттуда помощи, нам не дождаться». «А что тут произошло? Я многого не знаю». Не гневайся, боярин, но пусть лучше тебе воевода все расскажет, чем мы. Многое произошло, все стало иначе. Евпатий не стал допытываться и продолжил путь. Евпатий Львович, — обратился к боярину княжеч Игорь Инваревич, — коли к нам на соединение рать послали, то значит, и впрямь дядя, может, меня удельным князем сделает, а это первая дружина, которую я поведу? Евпатий Львович посмотрел на мальчика и улыбнулся. «Как бы это ни значило другое», — подумал боярин. Слова, что принес в Чернигов ратный гонец, были совсем невеселыми. На душе у боярина Евпатия скребли кошки, но он старался никак это не проявлять. Воины, посланные на соединение с дружиной черниговского князя, ехали верхом подвое. Впереди ехал воевода семён Святославович. Увидев скачущих воинов, Он пустил коня им навстречу. семён Святославович знал боярина Евпатия Львовича и княжича Игоря Ингваревича в лицо, и, увидев их, был неслыханно удивлен. «Доброго здоровья, княжич Игорь Ингваревич!» — крикнул воевода семён «Вы словно ниоткуда появились! Ратники, остановимся!» Воины остановились и стали быстро подготавливать лагерь. Боярина Евпатия львович Спрыгнул с коня и подошел к боярину Симеону, который тоже спешился. — У меня разговор к тебе, боярин, — начал Евпатий Клаврат. — Да уж, поговорить нам нужно. — Скажи, Евпатий, я правильно понял, что никакой помощи нет? — Правильно, боярин, правильно. — Теперь рассказывай, что там произошло за время моего отсутствия. Боярин Симеон недоверчиво поглядел на Евпатия Львовича. — Да многое изменилось. Давай-ка отойдем, — и поговорим с глазу на глаз. — Игорь, — обратился боярин к княжичу, — ты пойди посмотри, как воины зимой стан устраивают. Смотри учись, а я пока пойду с воеводой парой слов перекинусь. Когда они отошли метров на сорок ото всех, семён Святославович начал рассказывать. — Беда, — боярин Евпатий Львович, — неисчислимая монгольская рать вошла в наши земли. Было сражение на реке Воронеж, и там нашу рать... Разбили поганые. Многие пали в той битве. Никогда не было такой жаркой сечи. Боярин Евпатий Львович жал кулаки. Разбили нас поганые, а я без толку на чужбине уговаривал великого князя Михаила принять нашу сторону. Дурные вести. Великий князь жив? Княжич Федор Юрьевич. Другие князья. Евпатий увидел, что боярин Симеон отвел глаза и явно что-то не хочет говорить. Княжеч Фёдор Юрьевич и князь Олег Ингваревич Красный отдали Богу души. Князь Олег прикрыл отход выживших. Пал муромский князь Юрий Давыдович. А сколько бояр-витязей нашли в той битве свой конец, и вовсе сказать нельзя. В общем, вся Рязанская земля слезами пропитана. «И впрямь дурные вести», — подумал боярин Евпатий. «Жаль и Фраксинюшку». Только замуж вышла, сразу вдовой стала. Хорошо, хоть Господь ей в утешение сына послал, Ваню. Вот приеду, хоть увижу его. Пронск, Белгород и многие другие селения Рязанской земли превратились в пепел. Эти монголы просто звери дикие. Великий князь заперся в Рязани и ждет твою рать. Нас послал примкнуть к тебе. А нет никакой рати, семён Святославович. Вообще никому нет дела до наших бед. Рязань город крепкий. И, думаю, монголам он не по зубам. Боярин Семен Святославович покачал головой. Не знаю даже. Ты не видел их воинства, и поэтому говоришь такое. Мы думали, что врагов десять тысяч. Потом, что около пятидесяти. А по правде, мне кажется, что их раз в пять больше. Может, в десять. Нельзя сосчитать тьму. Две главы решения никогда не примут, воевода. Давай сразу с тобой решим, кто из нас главенствовать будет, ты или я. Ну, как тебе, боярин, сказать, я хоть и первенство не ищу, но думаю, что ты понимаешь, коли нет никакой черниговской рати, то, наверное, мне лучше остаться всем головой. Ты, в пати за княжича Игоря Ингваревича отвечаешь. Боярин Евпатий Львович кивнул, давая понять, что он согласен. В это время к ним приблизился юный княжич Игорь Ингваревич. Отрок подошел к боярам и, смирив взглядом сначала одного, потом другого, сказал. «Бояре, хочу собрать сотников и вас на совет. Я княжич Игорь Ингваревич, и вы должны служить мне. Я еще не зрел годами, и посему испытываю нужду в ваших советах, но решения будут за мной». «Княжич», — с улыбкой произнес боярин Евпатий Львович, «Да чего тут решать? Мы с боярином Симеоном уже все обдумали. Он рать поведет, а ты воротишься в Черниговскую землю. Я сам останусь и буду биться с ворогами». Боярин Симеон хоть ни о чем подобном с Евпатием не договаривался, но важно покивал головой. «Такой воин, как Евпатий, лишним не будет», — решил воевода. «Я из рода Рюрика, боярин, и я сказал, что надо сделать. Собирай совет». «Будем принимать решение». «Хорошо, княжич», — согласился боярин Симеон, который быстро прикинул, что сейчас это может быть ему на руку, так как он понятия не имел, куда вести дружину, коли из Чернигова помощи нет. «Сейчас все сотники соберутся, и будем думу думать».